45 дана Дмитреску Расставание с любимым, пусть и на несколько часов, давалось непросто. Сосредоточилась на деле и отправилась в коттедж к Бобру Митрошкину. Рассчитывала управиться минут за пятнадцать, а потом вместе с Тимом ловить преступницу. Все как в моих девичьих мечтах, когда училась в полицейской академии. Кусты, полночь и мы с любимым в засаде. Я насыпала снотворное в маленькую бутылочку с водой и пошла на дело. В домике у бобра горел свет, еще не спит, чего мы и боялись. Постучала, и на пороге тут же возник хозяин в семейных трусах и с голой мохнатой грудью. Дана, искренне удивился бобер. «Ой, простите, мистер Митрошкин, что я так поздно. Вы уже ко сну готовитесь?» «А я хотела обсудить карьеру певицы. Вы приглашали!» — Затараторила я. «Заходи, цепа моя!» Митрошкин втащил меня в дом. Сам устроился на диване и похлопал рукой рядом. «Давай, только коротенько, а то спать уже пора». Я кивнула и присела на краешек, наблюдая за тем, как бобер потянулся к пиву. Облизала губы. «А мне можно попить? А то я нервничаю». «Конечно». Митрошкин подошел к барной стойке. Пока он повернулся ко мне спиной, наливая пиво, Я быстро достала воду со снотворным и подлила в его бокал. Еле успела убрать бутылочку в карман, как Бобер уже нес мне напиток. «Пока ничего не обещаю. Все прояснится в ближайшее время. Если Леля выйдет замуж за Драконова, тогда возьму тебя в коллектив. Если он ее кинет, то смогу взять только на подтанцовку». Митрошкин придвинулся ближе и обнял меня. Обратила внимание... что у нас под ногами лежит огромная волчья шкура, а на стене напротив дивана заметила шкурки поменьше, выхухоли, белки и даже змеи. Змеиная чем-то напоминала шкуру, которую сбросила Элеонария. «Вы коллекционируете шкуры животных?» Напряглась я и придвинула мужчине бокал с пивом. «Ага, люблю это дело», — хмыкнул Бобер, и его рука сползла мне на грудь. «Но это же противозаконно!» Возмутилась я, отталкивая его руку. Браконьерство себе подобных запрещено законом Зверляндии. Мы не в полиции, цыпа, насупился Бобер, но тут же улыбнулся, выставив зубы лопаты. Да не переживай ты так, они не натуральные, искусная подделка. Я вспомнила апартаменты Лли. Там тоже лежала шкура рыси. Странное у них хобби собирать подделки. Меня посетила неприятная догадка, но она не успела оформиться в устойчивую мысль, потому что дверь распахнулась, и в бунгало ворвалась Арбузова. Выглядела она, словно общипанная выдра, да и пахла так же, ведь духов у нее уже не было. а фразверяк закончился, а новую поставку парфюмеров задерживал. «Вы выдра?» Я принюхалась и хихикнула. «От такой же слышу!» — огрызнулась Арбузова и подскочила ко мне. «Это ты во всем виновата! Драконов только что разорвал со мной отношения, сказал, что женится на тебе!» Митрошкин окинул меня удивленным взглядом и почесал мохнатую грудь, а Арбузова продолжала противно верещать. «Это твоя Даночка его увела, а ты ей карьеру звезды предлагаешь. Аферистка! Лучше бы я Драконова тогда бутылкой по голове на воздушном шаре шандарахнула и столкнула бы вниз!» Только время с ним потеряла. Лебезила перед этим чешуйчатым гадом. В конкурсах участвовала. А победила все равно Дмитреску. Я знаю, что Никистар подмешал мне в коктейль какую-то дрянь. У меня тут же голос пропал. А между прочим, я звезда попа и топа. Лёля зашлась в истерике, покраснела, закашлялась. Она подскочила к столу, схватила бокал Митрошкина и залпом выпила содержимое. Я же побледнела. В напитке было снотворное, предназначенное для бобра. «Шо, опять? Упустила очередного миллионера?» – нахмурился Митрошкин. «Так и знал, что ты растяпа. А ты, да, на что за игру затеяла? Приходишь ко мне в ночи, просишься в звезды, а сама выходишь замуж за Драконова? Нет, так дело не пойдет. Отдай, Лёля, миллионера». «Отдай», – заверещала Лёля и неожиданно вцепилась мне в волосы. Я вскрикнула, но тут же взяла себя в руки. Полицейский я или женщина? И точным хуком в правый глаз сбила противницу с ног. Дверь вновь распахнулась, и на пороге появился драконов. «Это правда, что вы женитесь на Дане и отказались от Лёли?» Тут же задал вопрос Бобер. «Совершенно верно», — невозмутимым голосом сообщил лорд, осматривая при этом меня. Убедившись, что я не пострадала, он повернулся к Митрошкину. Я только что сообщил об этом мисс Арбузовой. И нет, Дана не будет на вас работать. Более того, я прошу вас и госпожу Арбузову завтра утром покинуть мой курорт. Вам здесь больше не рады». -хо, хо вздохнул Митрушкин и вновь направился к барной стойке. «Закройте дверь, лорд драконов, вон комаров напустили, и подойдите ближе к вашей невесте, коль уж вы жених». Бобер взял аэрозоль, где на бутылочке была нарисована то ли моль, то ли комар, перечеркнутый красной линией. С такого расстояния мне не разглядеть. Драконов, как интеллигентный человек, откликнулся на просьбу и подошел ко мне, приобняв. — Лелек, а ты отойди от них, не порть картину маслом, — приказал Бобер. — Жаль, конечно. Хотелось по-хорошему, но вы сами во всем виноваты. Разрушить мои планы я никому не позволю. В следующий момент Бобер поднес к нашим лицам флакончик и распылил какую-то дрянь. Перед тем, как потемнело в глазах, успел разглядеть на бутылочке ни комара и ни моль. Там был перечеркнутый дракон, а рядом валялись змеи и ящеры. Люля в этот момент сжала руками горло и стала оседать на пол. Это подействовало снотворно, предназначенное для Митрошкина. Певичка рухнула на пол, захрипев, а за ней... Последовали и мы с Драконовым. В глазах и горле першило, а сознание заволакивало туманом. Митрушкин склонился над нами. «Это парализатор. Он вас обездвижил, чтобы под ногами не мешались. У меня намечается одна важная встреча. А когда вернусь, подумаю, что с вами делать. Вернее, с миллионером дело ясное. Его я уже пообещал. А вот насчет тебя, Дана, не знаю». Ох, и с лельком надо бы разобраться. Нервная она стала, здоровье слабое, вон как хрипит. Да и болтает много, для моего бизнеса не подходит. Мужчина ушел в спальню, а я поняла, что не могу пошевелиться и даже закричать. С Тимом происходило то же самое. Он силился мне что-то сказать, но из горла раздавалось лишь шипенье. «Эх, девчонки, придется мне искать новую звезду». Я услышала голос Митрошкина и обомлела. В дверях спальни стояла упитанная мадам в белом кружевном платье, которое трещало по швам. На голове у дамы красовалась шляпа с вуалеткой. Крупные руки, облаченные в кружевные перчатки, держали веревку. Мадам Митрошкина в развалочку подошла к нам. — Это же мое платье от Зверачи! Свадебная модель! — жалобно простонала Леля. да я взаймы потом отдам хотя боюсь оно тебе уже не понадобится хмыкнул митрошкин высоким голосом не понадобится но мы же вместе работаем мы партнеры пропищала арбузова халявщица ты а не партнер огрызнулся бобер связывая арбузову сама подумай зачем ты мне миллионера серого хмурить не смогла теперь вот драконова упустила а я ведь тебя как человека просил Шмякни его бутылкой по голове, да выброси за борт. Вон поездку тебе придумал на шаре. А ты растерялась, дрогнула. Потом убедила меня, что сможешь его захомутать. Жаль, афразвериак ценный на тебя извел. А всего-то надо было выйти замуж. Уже на следующий день стала бы вдовой миллионера. Переписала бы на меня долю. Эх, Лёля-Лёля, такой план запорола. Митрошкин все прочитал, затягивая узел на руках обмякший, но еще попискивающий певицы. «Вдовой? Ничего не понимаю». Зато я все прекрасно поняла. Вот только сказать ничего не могла, как и драконов. Мы не в состоянии были пошевелиться, крикнуть, позвать на помощь. Похоже, мы с лордом только что запороли операцию «Спасти дракона». План по разоблачению водной охотницы летел коту под хвост. точнее. бобру под хвост а ведь все косвенные улики были у нас под носом и шкура роськова в номере арбузовой и платье которое элеонария вытащила из пруда а ведь на берегу лишь два коттеджа ее и митрошкина и то что бобер был во время краж и убийств на курортах и селился рядом с водоемами леля подставная утка точнее подставная выдра и сообщница вопрос лишь в том как много она знает «Что со мной будет?» – прошептала Арбузова, а я почувствовала, как мои щиколотки обвивает веревка. «Ты слишком много видела и слышала. Боюсь, закончилась твоя гастроли Лилек. – вздохнул Бобер. «Особой ценности твоя шкура не представляет. Я даже не смогу сдать товар Парфюмерову. У него этих выдр пруд-пруди. Но обещаю, что отмучаешься быстро». Услышала грохот. Эта ударила с головой об пол и впала в глубокий обморок. То ли, наконец-то, подействовала снотворная, то ли подействовали слова Митрошкина. Бобёр принялся связывать лорда Драконова и приговаривал. «А вот вас, цыпы мои, парфюмеров примет с распростёртыми объятиями. Я ведь видел, Данка, как ты тогда в удава перекинулась!» — напугала бедную Элю. «А удава сейчас днем с огнем". И Драконова на материал сдам, там его очень ждут. Да и мне еще за труп владельца дали, заказчик денег отвалит. Двойная выгода. Митрошкин закончил с нами, довольно хмыкнул и направился к двери. Все, отдыхайте пока, я скоро вернусь. Бобер, он же водная охотница, покинул бунгало, а мы с Драконовым остались лежать обездвиженные. Даже крикнуть и позвать на помощь не могли. Была лишь надежда на маму. Наверняка Аделаида Драконова поймет, что с нами случилась беда и спасет. Главное, чтобы не было слишком поздно.